Событие семнадцатое. Дуняша Фомина поправила на голове платок и решительно шагнула на трибуну. Так этот помост, сколоченный из свеженьких желтых досок, обозвал ее Петюнюшка. У Дуни выдался очень счастливый год. Самое главное счастье, конечно, что она Петеньку родила. Больше пяти лет ей не удавалось забеременеть, а тут сподобил Господь. Да не от кого-нибудь, а от ненаглядного князюшки. Мужа д у н я тоже любила. Но Петр Дмитриевич, это совсем другое дело. Вон какой мальчик будет, высокий, красивый и умный. Второе событие – постройка ее новой фабрики. Большое двухэтажное здание из темного красного кирпича с обрамлением вокруг окон, дверей и по углам из светло-желтого. Красота! У нее первое здание в Вершилово из такого красивого кирпича. Недавно совсем нашли такую глину где-то под Муромом. А ведь еще и мозаика будет. Артель Акима Юнусова второй месяц трудится, собирая картинки из шестиугольников цветных. Матвей Лыков тоже теперь хочет на свою маленькую фабрику в следующем году мозаичную картину сделать. На макарошках да на пельменях сильно разбогатели Лыковы. До фамильных далеко им, конечно, но среди исконных вершиловцев точно на втором месте. Федор Сирота. Только в следующем году хочет кирпичную сыродельню строить, а потом только и фабрику по выделке валенок Татьяна бабылка в промзону перенесет. Жаль, что Конку не успели к открытию д у н и н о й фабрики построить. Вот сейчас стоял бы на площади еще и синий вагончик с запряженной четверкой тяжеловозов. Ничего, зато два праздника в Вершилово будет. Конку обещают через с е д ь м и ц у пустить. Одна верста только осталась. Может, чуть больше. Петр Дмитриевич начал говорить, и перешептывающийся народ замолчал. Но князь долго говорить не стал. Сказал, что рад за семейство Фаминых, и это первый шаг к осуществлению его мечты, чтобы у каждого Вершилова была своя фабрика. Ведь чем лучше люди живут, чем больше диковин всяких производят, тем и для России лучше. Сейчас от купцов заморских о т б о ю нет. А скоро и от самого Смоленска очередь будет стоять за товаром, что мы с вами производим. Заиграли музыканты и Фрязин Феррари запел красивую песню. Жаль, Дуня итальянского языка не знает. Когда песня закончилась, п е т ю н ю ш к а дал ей ножницы и повел к фасаду здания, которое было занавешено белой тканью. Ткань была нужна не только, чтобы зеваки не видели незаконченные картины мозаичные, но и чтобы люди не на ветру работали, так ей сам Аким Юнусов сказал. Сейчас все работники его артели стояли рядом с Дуней, все нарядные и радостные. Дуня по команде Петра Дмитриевича перерезала веревку, и все огромное полотнище заскользило вниз. Его тут же подхватили набежавшие мальчишки и унесли. Только этого уже и не заметил никто. Все смотрели на м о з а и к е Всего картин было четыре. Самая красивая, конечно, с чудным зверьком Чебурашкой. Этот ушастик улыбался, и от этой улыбки и люди, смотрящие на него, тоже начинали улыбаться. Второй по красоте картину Дуня поставила бы птицу доктора, что н а р и с о в а н о на лечебном масле. д я т е л был с трубочкой, через которую доктора слушают, как люди дышат, и в белой шапке с крестом красным. Такие все доктора Вершиловские носят. На третьей картинке Был изображен ежик, отнимающий г р о з д ь орехов у бурдучка. у н Эти зверушки никому не улыбались, но злости к жадному ежику никто не испытывал, ведь за ним стояли маленькие ежата. На четвертой, последней мозаике была белочка, тоже с г р о з д ь ю лесных орехов в одной лапке и горшочком с маслом, на котором она и нарисована в другой. Красота, даже чудо.